«Два Бонапарта. Это мое отечество. Я не позволю, кому попало его спасать. Вера Камгеа. Красное на красном». Предвкушение диктатуры носилось в воздухе. Никто не соблюдал никакой конспирации, даже для виду. 8-10 августа в Москве, подальше от мятежной столицы, прошло так называемое «Совещание общественных деятелей». Среди его делегатов были богатые промышленники, кадеты, военные, коммерсанты, политические деятели либерального и консервативного толка и прочее. В общем, все, что правее социалистов. 9 августа совещание отправило Корнилову приветственную телеграмму, которая заканчивалась так. «Да поможет вам Бог в вашем великом подвиге на воссоздание могучей армии и спасение России». А 12 августа, также в Москве, Открылось государственное совещание, на которое собралось около двух с половиной тысяч делегатов, от министров до представителей профсоюзов и советов. Здесь присутствовали уже все силы и все политические ориентации, кроме одной, левых радикалов. Совещание было отмечено тремя демонстрациями, хотя и разного рода. Керенский одарил присутствующих демонстрации красноречия, ибо к тому времени ничем другим уже не располагал. Его вступительная речь продолжалась два часа. Он снова говорил о революции, обещая как левым, так и правым не спровергнуть железом и кровью все попытки поушения на нее. Было бы красиво, если б не комичная внешность Александра Федоровича и его полное бессилие, о чем присутствующим было отлично известно. Корнилов продемонстрировал себя. Совещание изначально готовилось под знаком приближения генерала». По городу ходили слухи, что к Москве идут войска. Стены домов были обклеены приветственными плакатами. Всюду распространялись листовки. Сам приехал на второй день, 13 августа. Красиво вышел из вагона в сопровождении телохранителей Туркмен в алых халатах. На вокзале его встречали дамы с цветами. Было много офицеров, политиков, разного рода делегаций. Миллионерша Морозова пала перед будущим диктатором на колени. На совещание в тот день генерал не поехал, съездил лишь, как и подобало грядущему спасителю Отечества, к Иверской иконе Богоматери, а потом вернулся в свой салон-вагон и до вечера принимал политических деятелей. На совещании он выступил на следующий день весьма сдержанно, однако после такого начала большего и не требовалось, проглотили бы все что угодно. Большевики, которым под угрозой изгнания из Советов запретили выступать против общей линии ЦИК, на совещание не поехали, в отместку решив снова продемонстрировать силу. В знак протеста на день открытия совещания они назначили забастовку и провели ее, несмотря на то, что большинство Московского Совета выступило против. 12 августа не работали заводы, не ходили трамваи, улицы столицы были темны по причине стачки газовщиков. Закрылись кафе и рестораны. Не работали даже буфеты Большого театра, где проходило совещание. Впервые большевики открыто противопоставили себя всем политическим силам одновременно и очень неплохо выглядели в этом противостоянии. В общем, все вдохновились. Керенский вернулся в столицу, уверенный, что Россия из за него, большевики, ободренные успехом, продолжали еще старательнее заниматься тем же, чем и обычно. А Корнилов принялся подтягивать фронтовые части к Петрограду. Основные надежды он возлагал на первую Донскую казачью и Уссурийскую конную дивизию из корпуса генерала Крымова, а также на Дикую дивизию, сформированную из представителей малых кавказских народов. При необходимости можно было задействовать и другие казачьи ударные части, расположенные в Прибалтике. 19 августа последовала очередная победа в духе генерала Корнилова. Русские войска оставили Ригу. Причем генерал особо не скрывал, что Рига была сдана по его приказанию. Официальная отмазка, мол, он предпочел потерю территории, потери армии, все это следствие развала и хаос, и надо наводить порядок. Однако сдача этого города имела не только психологический эффект. Взятие Риги открывало немцам дорогу на Петроград и давало в руки правым еще один козырь. Теперь в крайнем случае можно будет шантажировать власти германским наступлением, а в самом крайнем издать немцам мятежный город. Столицу можно перенести и в Москву, а здесь пусть наводят порядок Вильгельм. А пока что Корнилов под предлогом защиты Петрограда от немцев подтягивал войска, а также потребовал, чтобы ему подчинили Петроградский военный округ. И снова начались долгие утомительные переговоры с правительством. Одновременно навстречу Корниловскому наступлению в Петрограде шла тайная подготовка военного переворота. Причем планы этого переворота были интереснейшими и заставляли по-новому взглянуть на события полуторамесячной давности – странную выстроенность которых по датам отмечал на съезде Сталин. Во второй половине августа с фронта в Ставку были вызваны около трех тысяч надежных офицеров, якобы для ознакомления с новыми образцами оружия. Однако в Могилеве им поставили другую задачу, объявив, что в Петрограде ожидается выступление большевиков. Выдали деньги и отправили в столицу. Близилась торжественная дата. 27 августа – полугодовщина со дня февральской революции. Естественно, в честь этого события в Петрограде должны были пройти многочисленные митинги, которые, в общем-то, вполне могут перейти в такие же беспорядки, какие имели место в начале июля. Ведь правда же могут? А эти беспорядки послужат отличным поводом, чтобы ввести военное положение и привести в чувство мятежную столицу. Еще 11 августа Корнилов говорил начальнику своего штаба генералу Лукомскому «Пора немецких ставленников и шпионов во главе с Лениным повесить, а совет рабочих и солдатских депутатов разогнать. Да разогнать так, чтобы он нигде и не собрался». Проблема состояла в том, что выступать большевики не собирались. Зачем? Время работало на них. Да и Ленин сидел в Финляндии под защитой красных моряков Гельсингфорса. Так что беспорядки в августе нужны были РСДРПБ меньше всего. А значит, для успеха путча народным волнением следовало поспособствовать, чтобы поставить большевиков в то же положение, в каком они оказались в июле. По задумкам, накануне праздника пресса должна была начать нагнетать напряженность, а по заводам в массовом порядке отправятся провокаторы поднимать рабочих. Разглядывая августовский сценарий в подробностях, поневоле задумаешься, а так ли стихины были июльские события, как это принято думать. Или прав был опытнейший конспиратор Сталин, заподозрив в них провокацию, частью которой стал провал наступления на фронте, как частью корниловской провокации являлась сдача Риги. Кто были люди, побудившие пулеметчиков выйти на улицу, Соседи-анархисты, свои комитетчики или же незнакомые ораторы в плохо сидящих солдатских шинелях. Ничего удивительного, если верно последнее, свой почерк имеют не только преступники, но и политики. В июле усмирение не состоялось по причине бессилия правительства и предательской роли социалистов. На сей раз участие как тех, так и других не планировалось, новый диктатор собирался опираться только на штыки. 24 августа генерал Крымов получил распоряжение двигаться на столицу, как только придет сообщение о выступлении большевиков. В назначенное время на заводах появились какие-то люди, одетые в военные шинели, и стали старательно подстрекать рабочих к бунту. В общем, все шло по плану. Не по плану действовали только большевики, которые хорошо усвоили июльские уроки и успели поработать над дисциплиной. Рабочие не пошли за провокаторами, их игнорировали, выгоняли с митингов, а после 27 августа стали и бить. 26 августа на улицах появились листовки, озаглавленные «Русский герой Корнилов». Впоследствии Керенский сообщал, что листовки эти были отпечатаны на деньги английской военной миссии и доставлены в Москву из английского посольства в вагоне британского военного аташе генерала Нокса. Стрелка весов застыла в равновесии, кто кого. И тут генерал Корнилов сделал ошибку, которая стала роковой. Естественно, в качестве спасителя и верховного правителя России Корнилов видел только себя. Но ведь ту же самую роль готовил себе и Керенский. Если бы у генерала хватило ума эту учесть, история могла бы пойти по-другому. Однако его подвела демонстративность. Туркмена в красных халатах в качестве личной охраны – это, знаете ли, симптоматично. В конце августа в Могилев в Ставку приехал бывший оберпрокурор Синода Львов прозондировать почву. Миссия удалась вполне. Корнилов озвучил перед ним свои планы, в которые входила отставка всего правительства, в том числе и министра-председателя. Правда, генерал вроде бы собирался дать ему пост министра юстиции. Это Керенскому-то с его амбициями. Он так долго ступенька за ступенькой поднимался на пост председателя правительства и снова на исходный рубеж. А в окружении генерала и вовсе поговаривали, что Александр Федорович нужен ненадолго, как временное знамя, а потом его уберут. Сведения об этих намерениях Львов и привез в Петроград вместе с настоятельной просьбой генерала главе правительства в целях его безопасности как можно скорее прибыть в Ставку. Как только Керенский узнал об этих планах, вопрос «что делать?» был мгновенно решен. 27 августа он выступил против Корнилова, уже во всю подтягивавшую воинские части. Выступил, естественно, не с военной силой, которой не имел, а с речами и бумажками. Однако и от бумажек бессильного правительства иной раз бывает толк. Керенский сместил Корнилова с поста верховного главнокомандующего, и отправил приказ об этом в войска, чем ввел военных по всему фронту в смущение. В тот же день министр-председатель объявил Петроград на военном положении, и началась традиционная организационная чехарда. Керенский заявил о намерении учредить директорию, небольшой чрезвычайный орган управления государством, наподобие ГКО, по поводу чего тут же вспыхнули дебаты между правительством и Советами, и те и другие оказались при любимом деле. Параллельно, 28 августа, Советы учредили Комитет народной борьбы с контрреволюцией, который также начал бурно заседать. В общем, ничего особенного, они даже нависели сушли бы с подобающими случаю речами. Гораздо любопытнее повели себя большевики. После июльских событий они долго обсуждали – Стоит ли при необходимости сотрудничать с меньшевиками и ССРами, или в любом случае надо действовать самостоятельно? Во время работы государственного совещания, когда в Москве предполагалось выступление военных, московские большевики сотрудничали с социалистами во временном революционном комитете. Узнав об этом, Ленин разразился гневной статьей. Я обзывал настроенных на совместную работу с меньшевиками и эсерами, товарищами дурачками и негодяями, и призывал исключать их из партии. Однако и в Петрограде, едва речь зашла о конкретной опасности, большевики мгновенно поступили с принципами и материзовались во всех антикорниловских комитетах. Точно так же, как 20 лет спустя Сталин, когда это оказалось в интересах Советского Союза, тут же наплевал на все ранее произнесенные речи и подписал с Гитлером пакт о ненападении. А Ленин, да, однако Ильич был в Финляндии, и его инструкции пришли, когда все уже было кончено. Впрочем, и он одобрил действия петроградцев. Если бы борьба с контрреволюцией ограничилась деятельностью комитетов, Все заседающие в полном составе уже на следующий день качались бы на фонарях. Но параллельно с заседаниями шла какая-то негласная, однако очень конкретная работа. Велась она в основном по линии фаб и профсоюзов, которые брали под контроль предприятия, своими силами разбирались с провокаторами, организовывали оборону, отправляли людей рыть окопы и строить баррикады, налаживали снабжение, причем действовали грамотно и согласованно, Так, словно бы управлялись из единого центра. Словно бы, да, просто документов не осталось. Партийные организаторы того времени предпочитали обходиться без бумажек. Профсоюз металлистов выделил 50 тысяч рублей и помог умелыми организаторами. Союз шоферов обеспечил транспорт. Примечание. Кто-нибудь задумывался, откуда военно-революционный комитет в октябрьские дни брал грузовики? на которых разъезжали по городу вооруженные отряды. Машину, конечно, можно было реквизировать, а лояльно настроенных шоферов откуда взять? Мелкая поломка и грузовик пошел в гараж, а красногвардейцы пешком. Но ведь не было же этого. Типографские рабочие брали под контроль газеты, выполняя роль цензуры. На предприятиях рабочие создавали боевые отряды, а большевики в антикорниловских комитетах выбили из властей разрешение снабжать их оружием. Так что к тем запасам, которые уже имелись на заводах, прибавилось еще и оружие из арсенала Петропавловской крепости, с гарнизонных складов, непосредственно из цехов оружейных заводов. 29 августа в город прибыли кронштадтские матросы которых поставили охранять важнейшие объекты. За всей этой работой стояли три политические группы, которые потом будут совместно делать «Октябрь» – большевики, левые эсеры и анархисты. Причем, судя по организованности и согласованности действий, планы обороны были составлены заранее. Точно та же история, что и с эвакуацией предприятий в 1941 году. На поверхности шумные комитеты, которые стягивают на себя внимание, а под их прикрытием грамотно и тихо ведется хорошо спланированная конкретная работа. И в самом деле у политиков имеется свой узнаваемый почерк. Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы дошло до вооруженного столкновения рабочего ополчения и обстрелянных фронтовых частей. Однако корниловские войска до Петрограда не добрались – Думать иногда надо, что говоришь и пишешь. Была в России организация, которую кровно обидели великие идеи штабс-капитана Филоненко насчет введения военного положения на железных дорогах. Организация крайне независимая и очень мощная. Любая корниловская инициатива по захвату власти была обречена на противодействие Викжеля. Примечание. Всероссийский исполнительный комитет Союза железнодорожников. Едва узнав о походе на Петроград, уже 27 августа Викжель образовал специальное бюро для отпора к Корнилову и дал соответствующие указания на места. Дальнейшее при их организации было делом техники. Движущиеся к Петрограду войска столкнулись с тотальным саботажем. Железнодорожники дезорганизовали связь, угоняли паровозы, разбирали пути, создавали пробки, которые только они одни и могли растащить. Против саботажа излюбленного оружия профсоюзов корниловцы оказались бессильны. Ближе всех подошла к Петрограду дикая дивизия, но и она зависла на станции Вырица в 60 километрах от города. Конечно, кавалеристы могли дойти до столицы и своим ходом, однако не успели, едва эшелоны остановились, как на солдат обрушились агитаторы. Корнилов, как истинный генерал, привык, что приказы не обсуждаются и не снизошел до пропаганды среди солдат, так что горцы не знали, зачем и куда их везут. Агитаторы мгновенно их просветили, и уже 30 августа дикая дивизия образовала военно-революционный комитет. Тех, кто ставил агитацию, долго искать не надо. Большевики и анархисты занимались этим всю дорогу и напустить агитаторов еще на одну воинскую часть им ничего не стоило. Однако во всем этом есть один интересный момент. Прибывшая на станцию Вырица мусульманская делегация из Владикавказа. Официальная версия ее появления такова. Был в партии большевиков один широко известный впоследствии товарищ Сергей Миронович Киров. Работал он в то время во Владикавказе, а в конце августа зачем-то оказался в Москве. Считается, что Киров, узнав о движении Дикой дивизии на Петроград, предложил послать к ним мусульманскую делегацию от Центрального комитета горских народов. Московский совет связался по телеграфу с Владикавказом, и оттуда срочно приехали агитаторы. Но вот реально по срокам ничего никуда не вписывается. Как мы помним, события начались во второй половине дня 27 августа. А уже к 30 числу «Дикая дивизия» была распропагандирована до полной утраты боеспособности. Но никак не успевает горская делегация приехать из Владикавказа. Другое дело, если она выехала заблаговременно и к началу событий находилась в Москве вместе с товарищем Кировым, который, кстати, относился к числу конкретных деятелей большевистской партии. Примечание. Кроме прочего, о его конкретности говорит тот факт, что в 1921 году он стал первым секретарем в Азербайджане, одном из стратегически важнейших регионов Советской России. За бакинскую нефть тогда дралась вся Европа. А значит, планы русского Наполеона были известны заранее, вплоть до того, какие именно части он намеревается использовать. В общем, свой переворот генерал Корнилов провалил точно так же, как и свои наступления. Теперь уже для самого арестованного главковерха солдатские комитеты победившего Петрограда требовали смертной казни. Естественно, никто его не казнил. Отсидев пару месяцев под арестом, после октября Корнилов с прочими арестованными единомышленниками преспокойно ушел на Дон. Потери заговорщиков ограничивались одним лишь застрелившимся от позора генералом Крымовым, Косвенным следствием мятежа стал уход из правительства кадетов, все еще стоявших за конституционную монархию и объявление России республикой. Никому от этого легче не стало, однако вывеска сменилась.